Одна ступня уже на две трети была за порогом. Удерживая перепуганный взгляд Пиппы, Робин продолжала говорить со всей убедительностью, на какую только была способна. «Пиппа, я только потому и пришла, что это крайне важно!» «Впусти ее!» — сказала Пиппа. В голосе ее звучал страх. В прихожей было тесно от верхней одежды. Кэтрин провела Робин в маленькую, освещенную торшером гостиную, с голыми стенами цвета слоновой кости. На окнах висели коричневые занавески, но такие тонкие, что сквозь ткань просвечивали окна противоположных домов и огни машин. Старенький диван, стоящий на ковре с рисунком из завитков, был накрыт несвежим оранжевым покрывалом, а на дешевом кофейном столике, сколоченном из сосновых досок, осталась начатая китайская еда, купленная на вынос. В углу, на хлипком компьютерном столе, лежал ноутбук перед ее приходом как заметил робин с чувством похожим на угрызение совести женщины сообща украшали небольшую искусственную елку на полу лежала гирлянда а на единственном кресле разрозненные игрушки среди них выделялось фарфоровое блюдечко с надписью будущий великий писатель что тебе надо требовательно спросила кэтрин кент сложив руки на груди И сверля Робин маленькими, свирепыми глазками. Я присяду? Спросил Робин и опустилась на диван, не дожидаясь разрешения. Расположись поудобнее, но, конечно, в рамках приличий, тогда им труднее будет тебя выставить, учил ее Страйк. Что тебе надо? Повторила Кэтрин Кент. Пиппа, уставившись на Робин стояла спиной к окну и вертела в руках елочную игрушку. «Мышь в костюме Санта-Клауса». «Вам известно, что Леонора Куайн арестована по обвинению в убийстве?» — спросила Робин. «А то как же? Это ведь не кто-нибудь, а я!» Кэтрин ткнула себя пальцем в пышную грудь. «Нашла распечатку, из которой следует, что по карте виза были куплены веревки, паранжа и комбинезон». «Да», — сказала Робин, — «я знаю». Веревки и паранжа вырвалось у Кэтрин Кент по делам ему доигрался столько лет думал что она бледная немощь дохлая зануда коровенка и вот полюбуйтесь что она с ним сделала я вас понимаю сказала Робин со стороны это выглядит именно так что ты хочешь сказать этим выглядит Кэтрин я пришла вас предупредить ее не считают виновной Никакой конкретики, внушал ей Страйк. Избегай, говорить о полиции открытым текстом. Не выдумывай того, что легко проверить. Но пускай тумана. Что ты хочешь этим сказать? резко повторила Кэтрин. Что полиция не. И что у вас был доступ к его банковской карте и больше возможности снять с нее копию, чем у. Кэтрин перевела исступленный взгляд с Робина на побледневшую Пиппу которая сжимала в руках мышиного Санта-Клауса. «Но Страйк убежден, что это сделали не вы», — сказала Робин. «Кто?» — переспросила Кэтрин. Она совсем запуталась и, похоже, в панике перестала соображать. «Босс ее!» — выразительным шепотом подсказала Пиппа. «А, этот?» — Кэтрин опять напустилась на Робин. «Которого наняла Леонора?» «Он убежден, что это сделали не вы», — повторила Робин, «даже несмотря на эту выписку по кредитной карте, несмотря на то, что вы легко могли ею воспользоваться. Я хочу сказать, это выглядит подозрительно, но он уверен, что выписка оказалась у вас по чистой слу...» «Так ведь она сама мне ее дала!» — отчаянно всплеснула руками Кэтрин Кент. «Дочка его! Из рук в руки!» А мне тогда и в голову не пришло посмотреть, что там на обороте. Я только из вежливости взяла эти каракули дерьмовые, да еще похвалила. Просто из вежливости!» «Это ясно», — сказал Робин. «Мы вам верим, Кэтрин, даю слово. Страйк не такой, как эти полицейские». «Намекай, но не давай оценок». Он хочет разыскать настоящего убийцу. Ему неинтересно задерживать первую попавшуюся женщину, которой Куайн мог позволить... «Ну, вы понимаете». Несказанные слова «связывать себя веревками повисли в воздухе. Воздействовать на Пиппу было проще, чем на Кэтрин. Доверчивая и нервозная, она уставилась на старшую подругу, которая пришла в ярость. «Да мне плевать, кто его убил!» — процедила она сквозь зубы. «Но вы же не хотите пойти под суд». «А почему я должна тебе верить, что меня кто-то подозревает? В новостях про это не сообщали!» «Но это как раз понятно, правда же?» Мягко сказал Робин. «Разве полицейские на пресс-конференциях признаются, что задержали не того?» «У кого была кредитка? У нее!» «Обычно Куань держал кредитку при себе», — объяснила Робин. «И вытащить ее могла не только жена». «Ты, как видно, больше моего знаешь, что у полицейских на уме!» «У Страйка есть связи в Центральном полицейском управлении», — спокойно признала Робин. «Он служил в Афганистане вместе со следователем, который ведет это дело, с Ричардом Энстисом». Имя офицера, который ее допрашивал, произвело должное впечатление на Кэтрин Кент. Она покосилась на Пиппу и напористо спросила у Робин. «Зачем ты мне это рассказываешь?»